Вид смотрел на свою жену. Девчонка стояла перед ним в нескольких метрах всего, а как будто собой заполнила весь кабинет. Мартынов невольно задумался о том, что было бы, сложись все иначе. Ведь могло все иначе сложиться. Но эта мысль вид тут же отмел. Толку думать о том, чего не случилось. Нужно работать с тем, что было у него в руках а в руках у него молодая жена, которая готова сбежать от него на другой край света, если подвернется такая возможность. Более того, вид хотел свою жену с такой силой, что напрочь сносила любые преграды. И ведь спали они этой ночью. А Такое ощущение, будто у него секса не было года два. Всего лишь на миг мелькнула мысль, что зря вид порвал с любовницей. Возможно, всем было бы гораздо проще, если бы он пар спускал на стороне. Но стоило представить, что под его жадным ртом и руками окажется тело другой женщины, а не Рокси, то тут же приходило понимание — не нужен никто. По той простой причине, что никто не сможет утолить тот пожар, что полыхает в его нутре. И опять же... Роксана способна пойти на любую глупость. Нет, вид не собирался допускать измен со стороны жены. Он вообще хотел бы изолировать девчонку от всех мужиков планеты. И даже мысли о том, что Рокси могла бы принадлежать другому, пусть всего на время, на несколько минут, взрывало мозг Мартынова настолько, что кулаки сжимались до хруста, и просыпалась дикая тяга к убийству гипотетического любовника. И вот Рокси стояла перед ним. В глазах ни капли страха. Но претензии, конечно же, предъявить она хотела бы. Ведь знал, что девчонка так быстро не забудет ему фокус с ее дружком. Пусть у Вита и было право на это, но все же. А потому Мартынов решил пойти на компромисс. Ребята доложили? О чём именно говорила Рокси с хозяйкой кофейни, некой Мартой Заречной. Уже через двадцать минут после встречи жены с новой знакомой у Вита на столе появилось досье на Заречную. Ничего необычного. Он заведение после смерти отца и тянет на себе спокойно весь крохотный бизнес. Получалось у Заречной плохо потому и липли к ней всевозможные субъекты, на которых и наткнулась раксана Вспомнив, как Илья докладывал о происшедшем, Мартынов глотнул виски из своего стакана, смывая горечь. Ведь иначе все могло бы быть. Парни могли не успеть. Те отморозки могли бы оказаться большими придурками. Или за их спинами находился бы кто-то повлиятельнее, чем Гридецкий. С ним Вит уже назначил встречу завтра утром. Перетрёт. Расскажет подробно, кому именно подвалили его шестёрки. Но это всё после. Сейчас у Вита были планы. Ужин, лёгкое вино, секс. Последовательность можно менять. Всё зависело от Рокси. Твой интерес странно проявляется, Вит. Усмехнулась раксана возвращая Вита из размышлений. Но я хотела поговорить не об этом. О чем? Уточнил Витольд. Стакан в его руках уже опустил Мужчина повертел его и поставил рядом с собой на стол. Твои мальчики всегда будут отслеживать каждый мой шаг? Усмехнулась и Рокси, оставила и свой стакан на столике. Скрестила руки на груди, бесстрашно взглянула на мужа. «Мои, как ты выразилась, мальчики обеспечивают твою безопасность. Это их работа», — ответил Мартынов. На миг мужчина позволил себе скользнуть взглядом по соблазнительной груди, которая немного приподнялась, стоило Рокси скрестить руки а пах пронзила острая горячая игла возбуждения и конечно же стучать на меня тоже их работа фыркнула раксана вид оставил замечание без внимания продолжал смотреть на рокси ведь красивая у него жена да сумасшествия красивая и дерзкая вид готов был плюнуть на все разговоры налететь схватить девчонку вжаться ртом в ехидную улыбку, стереть ее губами, выпить стоны. «Слушай, они будут работать и в обратном направлении, если уж ты можешь отслеживать каждый мой шаг. Почему я не могу этого делать?» Рокси вскинула бровь. «Интересно, она намеренно прощупывает пределы его выдержки или действует наугад?» «И что конкретно тебя интересует, Рокси?» Усмехнулся Вит. «Ольга Ивановна!» Не моргнув и глазом выпалила раксана Вит видел, что девчонка намеревалась говорить совсем на другую тему. Она хотела свой бизнес, а вывела беседу на его бывшую любовницу. «И что с ней?» уточнил Вит. «Ты был у неё сегодня?» – прищурилась раксана Вид молчал. «Да какого хрена? Он должен отчитываться перед ней!» Он порвал с Ольгой. «Чего ещё хочет эта пигалица от него?» «Был!» – повысила голос раксана сама ответив на вопрос. Роксана понимала, что её уже не просто заносит, а реально отказали тормоза. И ведь иначе собиралась говорить с Мартыновым. По-взрослому, по-деловому. Она ведь бизнес свой хотела. А Ивановой этой она четко и ясно объяснила, что Мартынову любовницы не нужны, что он теперь женат. Пусть и не чувствовала раксана на тот момент ничего, кроме превосходства над той женщиной. И даже ревности не было. Скорее, делала все назло и вопреки а сейчас все эмоции обострились когда мартынов стоял перед ней высокий красивый без пиджака с подвернутыми до локтей рукавами белоснежной рубашки и даже волосы слегка растреппаны в общем выглядел вид очень привлекательно притягивал ее взгляд воскрешал в памяти откровенные сцены минувшей ночи сейчас рукси Ощутила злость на него. Значит, трахался с Ивановой. Урод! Рокси сжала ладони в кулаки, выдохнула, нацепила на губы самую ледяную свою улыбку. — Я не голодна. Ужинать не хочется. Пойду спать. Отчеканила Роксана и вышла из кабинета. Признаться она думала, что ведь догонит. Остановит ее заставит беспрекословно выполнять любые команды из разряда есть сидеть лежать молчать но нет витольд кажется даже не пошевелился рокси шла через холл а потом вверх по лестнице к своей комнате шла и была готова что вид вот вот нагонит ее оказавшись за деревянной преградой выдохну сердце грохотало в груди, обида желчью разлилась по небу. Интересно он так же как и раксану изматывает свою любовницу в постели. Так же ненасытен и требователен с той женщиной. Роксана зарылась пальцами в волосы и стремительно потянула, будто бы легкая боль способна отрезвить ее, вернуть способность мыслить здраво, Не помогло. Живое воображение подбрасывало ей картинки, как Мартынов кувыркается в койке с Ивановой. Рокси рывками стянула с себя одежду, как будто тряпки были в чём-то виноваты. Юбка, кажется, треснула по шву. А плевать. Уже через минуту раксана стояла под прохладными струями воды. Ладно, хорошо. Пусть Мартынов спал с любовницей сегодня. Это, возможно, даже хорошо. Не припрется за сексом к ней и Рокси. Не может ведь мужик, даже такой крутой и ненасытный, трахаться постоянно. Эта мысль немного порадовала, но и огорчила раксану Хотя девушка не призналась бы даже самой себе, что отсутствие секса с мужем ее как-то напрягает. Почти через час раксана вышла из ванной, закутанная в белоснежный халат, и с полотенцем на голове. Вышла и остановилась на пороге спальни. И только сейчас поняла, что комната принадлежит не ей. Вернее, не ей одной. Еще до того, как уехать на встречу с Вадимом, раксана увидела еще одну дверь. Куда она вела, в какие помещения, Рокси собиралась выяснить позже. На тот момент она слишком торопилась и была немного взволнована чтобы тщательно изучить владение, милостиво отведённое ей Мартыновым. А вот зря не проявило любопытства. Очень зря. Тогда Роксана узнала бы, что дверь ведёт в комнаты, принадлежавшие Виту. Гардеробная, отдельная ванна, небольшой кабинет с выходом на балкон. Судя по всему, архитектор, проектировавший особняк, потрудился на славу. Выстроил все помещения вокруг самой спальни. Получалось, что кровать была одна, а вот личных комнат по две, то есть у Рокси была своя ванная, гардеробная и балкон. И у Вита также. раксана предположила, что других кроватей поблизости не было. И именно на ней, одетой в пижамные штаны, абсолютно идиотской клетчатой расцветки, Лежал вид Мартынов. Не просто лежал, а спал, сложив руки на груди. Сначала Рокси подумала, что муж притворяется. Но нет. Мартынов даже не пошевелился, стоило Роксане приблизиться на пару шагов. Рядом с креслом Роксана увидела небольшой передвижной столик, уставленный тарелками. А ведь еще час назад ничего этого не было. Выходит, Ужин у неё сегодня всё-таки будет. Рокси осторожно подкралась к столику. Приподняла колпак к ложь с тарелки. Ужин был ещё тёплым, а на вид очень аппетитным. Рокси, недолго думая, прикончила всё, что приготовил повар Вита. Мысленно отметила, что не помешает внести некоторые коррективы в меню. Но тут же запретила себе думать об этом. Пф, ещё не хватало! чтобы она заботилась о питании Мартынова. Перебьется. Когда ужин был съеден, Рокси просушила волосы и решила лечь в постель. Выхода не было. Придется спать рядом с Витом. Хотя, конечно же, в этом доме можно было бы отыскать подходящее спальное место. Но раксана не стала ничего предпринимать. Отбросила халат, застегнула пуговицы пижамы до самого горла и нырнула под одеяло. И тут в полумраке комнаты, в вспарывая полную тишину, раздался глубокий мужской голос. Не спал я с ней. Рокси застыла, боясь пошевелиться. Не спал. С трудом верилась в такое. Девушка уже собралась открыть рот, чтобы заверить мужу, будто бы ее такие вопросы ни в коем случае не интересуют. Пф, пусть спит с кем хочет. Чуть позже Рокси планировала поискать способ, как безболезненно для нее самой позлить мужа. Но это все потом, когда Рокси просчитает, какой бюджет ей нужен. И если сумма окажется больше той, что имелась на ее личной карте, то попросит у мужа финансовой поддержки. Ведь после свадьбы в руках у Вита оказалась довольно приличная сумма. Но об этом Рокси вовремя вспомнила, не поддавшись эмоциям. О кофейне поговорим утром. Еще тише заявил Вит и перевернулся на бок. раксана не шевелилась, даже не дышала. Странные дела творятся вокруг нее. Но и это еще не все. Вит протянул руку, обнял раксану поперек живота и притянул ближе. А потом и вовсе легко прижался ртом к ее плечу, прямо через ткань пижамы. Роксана зажмурилась. Мысленно она была совсем не готова к близости с мужем. Но разве её мнение учитывается в подобном вопросе? И пока Роксана судорожно уговаривала себя расслабиться, вид задышал размеренно и глубоко. Ёлки-палки! Уснул, что ли? Очень медленно и осторожно Роксана повернула голову. Даже в темноте... Рукси отлично могла рассмотреть лицо мужа, рот приоткрыт, веки сомкнуты и правда спит. Роксана несколько минут всматривалась в профиль Мартынова, разглядывала, будто увидела впервые или узнавала заново. И сама не заметила, как провалилась в сон.